Глава вторая Растрата. Я пришел сюда, чтобы спрятаться навсегда исчезнуть из жизни тех, кто меня знает. Молодой человек на мгновение замолчал, наблюдая, какое впечатление произвели его откровения на Констанс Танлеб. От синичной горечи в его голосе женщина содрогнулась. А если вас обнаружат? Что тогда? рисковала спросить она. Мьюри Додж многозначительно посмотрел на неё, но ничего не сказал. Вместо этого он отвернулся и молча уставился на бурлящие воды Вудлейка. Вся поза этого человека говорила о полной безнадёжности и мрачной решимости. "Почему? Почему вы так много рассказали мне, совершенно незнакомому человеку?" спросила Констанс, вглядываясь в его лицо. Ведь я могла бы сдать вас детективам, которые, по вашим же словам, скоро начнут вас искать. Могли бы, быстро ответил он. Но не станете. Что-то в интонациях его голоса подсказывало ей, что он ныщет в ней не столько помощи и защиты, сколько дружбы. Да, пожалуй, и дружбы. Миссис Данлеп, я слышал, Люди в отеле о вас говорят о том, что с вами произошло. И мне кажется, я могу понять вас, как никто другой, и уверен, что только вы поймете меня. Я дошел до крайности, и мне просто необходимо было все рассказать кому-нибудь, чтобы не сойти с ума. Это только вопрос времени, когда меня поймают. Нас поймают. Он почти не дыша наклонился ближе, напряжённо вглядываясь в её лицо и словно пытаясь прочесть ответ. "Я ведь прав? История, которую рассказывают здесь о вас, это ведь не совсем правда. Не вся правда, не так ли?" Сердце Констанс бешено забилось. Этот человек подошёл опасно близко к тому, чтобы открыть её тайну. Страха, однако, не было, и она странным образом почувствовала, что может доверять ему, но не стала подтверждать или опровергать его догадки ни словом, ни взглядом. Ее муж Карлтон Данлеб в своей смерти распахнул перед ней дверь к спасению от обвинения в мошенничестве. Констанс осталась незапятнанной. Однако о том, чтобы вернуться в Нью-Йорк, не могло быть речи. Она имела достаточно денег на данный момент, но предпочитала не оффицировать это, чтобы не привлекать внимание и не давать повода к подозрению. Закрыв свою маленькую однокомнатную квартирку, она уехала на тихий курорт среди сосен, надеясь, что здесь сможет вести уединённую незаметную жизнь, пока не разберётся со своим запутанным прошлым и не построит планы на будущее. Констанс решила, что нет необходимости скрывать своё настоящее имя. понимая, что ее нашумевшая история все равно последует за ней повсюду, где бы она ни появилась, и утихнет еще не скоро. Поэтому была готова к сплетням, жалости и сочувствию, стараясь не обращать на них внимания. В один из дней в отеле зарегистрировался незнакомец. Констанс не придавала этому факту никакого значения, пока через какое-то время не поняла, что новый постоялец выделяет ее из всех. Не детектив ли он? Не узнал ли он правду о ней каким-нибудь сверхестественным образом? Она подозревала, что имя Малькольм Дотш, под которым он зарегистрировался в отеле, не настоящее. Поэтому Констанс даже не удивилась, когда мэтр-датель усадил молодого человека за ее столик. Без сомнения, этого он и добивался. Она держалась настороженно. Но против знакомства не возражала. А дальше всё случилось как-то само собой. В один из дней, вскоре после его приезда, она неожиданно столкнулась с ним на прогулке среди сосен. Дотч казалось бы удивлён встречей, и всё же она сразу поняла, что он следовал за ней. Тем не менее, теперь редко кто искал её общества, и женщина, несмотря на все свои сомнения, была даже рада заговорить с ним. Его манеры отличались определённой почтительностью, которая не соответствовала представлениям Констанс о детективах. И всё же он кое-что знал о ней. Но насколько много ему было известно? Знал ли он лишь то, что и так известно всем и каждому? Он пробуждал в ней любопытство, и в этом было какое-то очарование. Каждую женщину притягивает тайна. Она чувствовала его острый к ней интерес. Встречаясь с ним в последующие дни, Констанс стала более открыта и даже пыталась вызвать его на откровенность, рассказывая о себе. Однажды, снова встретив её в лесу, молодой человек заговорил: "Я приехал сюда, никого здесь не зная, и не собирался ни с кем сводить знакомства. Даже не надеялся встретить кого-нибудь, кто стал бы мне не безразличен". Констанс промолчала, почувствовав, что наконец-то он собирается преодолеть барьер между ними. Он серьёзно продолжил. "Знаете, я уже начал наслаждаться нашими маленькими прогулками. И я тоже", призналась она, глядя ему в лицо. "Но знаете, мне почему-то кажется, что Малcolm Dodge не настоящее ваше имя". "Не настоящее имя?" повторил он. "Да. И ещё, что вы здесь с какой-то другой целью, не просто отдохнуть. Мне сначала подумалось, что вы детектив. Он пристально посмотрел на неё, затем, словно решившись, ответил. Вы правы. Меня зовут не Малькальм. Это верно. Но я не детектив. Тут ваши, блядь. А наблюдал за вами потому, что с тех пор, как услышал вашу историю здесь, я был Не то чтобы за интригован, но меня к вам потянуло. Думаю, вы много пережили и поэтому и единились здесь. Я ведь тоже попал в сложную ситуацию и приехал сюда, пытаясь понять, как действовать: бежать или сражаться. Без колебаний он протянул ей визитку. Надпись на ней гласила: Мюррей Дотч, казначей компании Глоб. Импортер. Что вы имеете в виду? Быстро спросила она, не очень рассчитывая услышать ответ. Вы что-то натворили? К ее удивлению, он ответил: О, это банальная история. Голос его звучал устало. Я начинал в компании рассыльным. Фирма росла, мое положение в ней тоже изменилось. И в конце концов я остался значейем. В какой-то момент я вложил кое-куда средства, принадлежащие компании, но потерпел неудачу. Не мне вам рассказывать, как легко козначей или кассир могут это сделать. Констанс порядком испугалась. Был ли он тем, за кого себя выдавал? Или таким образом искусно подводил её к её собственному признанию в том, что она так тщательно скрывала? как вместе с спокойным мужем подделывала чеки. Как же вы впутались в это дело? осторожно спросила она. Несколько лет назад, ответил он с обескураживающей откровенностью. Моя компания обнаружила очень простой способ обставить своих конкурентов. Крупнейший акционер, мистер Дюмон, Водил дружбу с некоторыми таможенниками. Ну и мы занизили в таможенной декларации цену на наши товары. Это было несложно. Единственное, что требовалось это подкупить некоторых чиновников. Эту грязную работу Уолтон Бэверли, президент компании, возложил на меня, как на казначея. Вы понимаете, что это значило? Его тон стал жёстким. Вскоре я выяснил, что каждый человек имеет свою цену. Кто-то стоит дороже, кто-то дешевле, но купить можно всех. Так я думал. Мои обязанности заключались в том, чтобы выяснить, кто во сколько себя ценит, и постараться максимально снизить цену без ущерба для безопасности дела. Так всё и шло от одной сделки до другой. Я, конечно, сознавал, что участвую в грязной игре, но тешил себя надеждой, что не настолько плохо, как те, кто возложил на меня эту работу. Только я, наверное, не настолько удачлив и приспособлен к подобным вещам. Хотел их для себя получить выгоду. Вложил деньги фирмы в оборот, но всё потерял. И теперь думаю, за мной охотятся те самые мошенники, которые отдавали мне преступные приказы. Каждом мгновении я жду, что кто-то подойдёт сзади, хлопнет по плечу и скажет: "Вот ты и попался". Время не смягчило горечь утраты констанс. Ей казалось, что мир или, по крайней мере, общество в ответе перед ней за то, что лишило её мужа, мир обязан был вернуть ей этот долг. Рассказ молодого человека вызвал в ней горячий отклик. Почему бы не оказать ему дружескую помощь? Вы действительно действительно хотите знать, что я думаю? Спросила Констанс после того, как он открыл ей свою удручающую историю. Впервые она смотрела ему прямо в глаза, поняв, что откровенность Доджа даёт ей шанс снять с себя тяжкое бремя молчания о её собственной тайне. "Да?" с готовностью отозвался он, твёрдо встретив её взгляд и повторил. "Да. Я думаю, Медленно произнесла она: "Что вы отказываетесь от боя, который даже ещё не начался?" Она почувствовала странный восторг, сказав это. Вкусив однажды острую сладость преступления, Констанс теперь уже меньше заботилась о том, хорошо это или плохо, незаметно для неё самой. Её этика уже претерпела необратимые изменения. Зато сейчас, несмотря на недавнее знакомство с этим молодым человеком, она уже ощущала в нём родственную душу. Мьюри тоже инстинктивно почувствовал, как между ними протягиваются нити дружбы. Доджо было свойственно сразу переходить от слов к делу. Он потянулся к нагрудному карману, и в его руке, блеснув иссиня-чёрной сталью, появился автоматический пистолет. Мгновение молодой человек взвесил оружие на ладони, потом быстрым и решительным движением забросил его подальше от себя. Оружие с булькающим, словно предсмертным звуком, ушло в воду, и Мюррей снова повернулся к Констанс. Ну вот, Васк кликнул он с презрительно вызывающей улыбкой, которую женщина уже не в первый измечала на его лице. Заново поднимается, вместо того, чтобы упасть. Несколько мгновений они молчали. Наконец он спросил: "Что же мне теперь делать?" "Что делать?" повторила Констанс. Ответственность за то, что она вмешалась в его отчаянные планы, нисколько не тяготила её. Напротив, эта ноша показалась даже приятной. Вы говорили, продолжила она: ваше начальство ещё ничего не знает. Вы опередили их, взяв небольшой отпуск, во время которого можно было исчезнуть раньше, чем обнаружится нехватка. Но я скажу так: возвращайтесь. А когда обнаружат дефицит? спросил он, явно заинтригованный. с нетерпением ожидая, что она предложит. Констанс думала быстро. У меня есть идея, воскликнула она, отбросив всякую сдержанность. В Нью-Йорке у меня, кроме небольшого круга прежних знакомых, нет никого, кто бы меня знал. Я могу жить там тихо и незаметно, окружив себя новыми людьми в течение нескольких недель для собственного развлечения. Я изучала стенографию и теперь владею ею довольно сносно. Увольте вашу секретаршу и дайте объявление в газеты. Я отвечу на него. Так, может быть, я сумею вам помочь. Отсюда издалека мне трудно определить, что вам делать, а оказавшись рядом, возможно, смогу что-то посоветовать. Что побудило её сделать такое предложение? Она и сама толком не понимала. Мюрей ошеломлённо смотрел на неё. В этой женщине было что-то удивительное. Само её присутствие, казалось, наполняло его решимостью и придавало мужества. Сила её личности оказывала на него чудесный эффект. Ещё несколько дней назад Он бы посмеялся над любым, кто сказал бы, что какая-то женщина может пробудить в нем такие страсти, которые сейчас бушевали в его сердце, будь он первобытным человеком, жившим десять тысяч лет назад. Он схватил бы ее и унес торжествуя в свой клан или племя. Но сейчас ему придется действовать более цивилизованными средствами. Дотш принял решение. Эта женщина указала ему путь. В ту же ночь Додж поспешно покинул Вудлейк, отправившись в Нью-Йорк. В бесплодной жизни Констанс словно появилась новая цель. Она выглядела почти весёлой, упаковывая чемоданы и сумки. Несколько часов спустя она прибыла в город и поселилась в тихом отеле делового квартала. На следующее утро в стар появилось объявление. Как и договаривались, Констанц формально ответила на него, оставив только свой номер телефона. В тот же день ей позвонили, и уже утром она сидела за столом с пишущей машиночкой в маленькой приёмной у двери в личный кабинет Мюрры и дотча. Констанц Прилагала все усилия, чтобы играть роль личного секретаря и не более того. Для остальных сотрудников офиса казалось вполне естественным, что новая секретарша проводит со своим начальником много времени. Ведь должен же он наилучшим образом ввести её в курс дела. Как думаете, они что-нибудь подозревают? С тревогой поинтересовалась она, как только они оказались наедине. Кажется, нет, ответил он. они ничего не спросили, и, по-моему, не ожидали, что я так скоро вернусь. Хотя, точнее сказать, что я вообще вернусь. Ибо, многозначительно добавил он, пока вас здесь не было, я жил в страхе и тревоге. Они уже попросили аудиторскую компанию проверить бухгалтерские книги раньше обычного срока. Я не стал задавать вопросов, почему, только кивнул. Возможно, это приблизит развязку. Теперь, когда Констанс стала его личной секретаршей, Мюррей чувствовал себя в большей безопасности. Правда, Беверли и Дюмон с самого начала поглядывали на неё с подозрением. Постепенно вникая в дела фирмы, Констанс в своём маленьком кабинете напряжённо размышляла над сложившимся положением. "Что ж, с вызовом", проговорила она наконец. "Пусть будет проверка". Не пытайтесь ничего скрыть. Пусть они всё обнаружат. Ничего не бойтесь. Если осмелятся, пусть подадут на вас в суд. Это был смелый и неожиданный ход. Эта женщина великолепно умела противостоять кризисным ситуациям. Нюры, обладавшая волей, привыкшей подчинять себе других людей, за исключением того случая, когда его самого подчинили и чуть не сломили. Оценил властный ум Констанс, поэтому не возражал, когда она взялась разыграть эту партию по-своему. Таким образом, Констанс начала усердно работать, собирая компрометирующие данные, которые могли бы отправить начальников Мюррея в тюрьму за дачу взяток. С каждым днём ситуация становилась всё более напряжённой. Всё больше времени они с Мюрреем проводили наедине. Беверли был занят или делал вид, что занят другими делами и по возможности избегал Доджа. Дюмон тоже старался появляться как можно реже. Работая бок об бок с Мюрреем Констанс вызывала в нем все большее восхищение. Часами кропотливо вычитывала она большие бухгалтерские книги, забирая их только в то время, когда они никому не требовались, чтобы не возбуждать подозрений. Вместе они выявили масштабы преступной деятельности, которая практиковалась владельцами фирмы в течение многих лет. Из папок с письмами они извлекли записки, приказы и письма, сложив их в максимально точной хронологической последовательности. Великолепно разбираясь в тонкостях бухгалтерии, Дотш мог рассчитывать обставить обычного сотрудника аудиторской компании. Он уже не сомневался, что они с Констанц закончат свою работу раньше аудитора, выяснявшего, какую часть незаконных доходов Мюрр и получил для себя. Их рапорт содержал наиболее подробный отчет о всех видах мошенничества, совершенных руководством фирмы. Вскоре Констанс заметила, что всякий раз, когда вечером уходила из офиса, за ней следили. Сначала она решительно отвергала предложения Мюррея провожать её домой, и дело было даже не в том, что он мог воспользоваться ситуацией, где женщина была бы уязвимой. Нет, он никогда бы этого не сделал. Но ей требовалось время, чтобы разобраться в собственных противоречивых чувствах к нему. Позже В переполненных вагонах метро она несколько раз заметила ещё одно знакомое лицо. Это был Драммонт. Он ни разу не посмотрел на неё, всё время поглощённый чем-то другим, но никогда не упускал возможности заметить, куда она направляется. Констанс решила, что его нанял Беверли или Дюмон. Мюри лихорадочно трудился и в процессе своей работы обнаружил, что стал по-другому относиться к этому делу. Он вошёл во вкус и начал наслаждаться самим процессом, с его игрой, его рисками и неопределённостью, наслаждаться сбором фактов. Хотя их, положив руку на сердце, лучше было бы уничтожить. Часто он ловил себя на желании, чтобы после удачной развязки Констанс и в самом деле стала бы его секретаршей. Каждое мгновение, проведённое рядом с ней, пролетало оказалось так быстро, что ему хотелось разбить все часы и уничтожить все календари. Все прежние связи с другими женщинами выглядели теперь пресными и скучными в сравнении с этой новой дружбой. Она страдала, чувствовала, жила, она совсем очаровала его. Иногда, работая над книгами, они останавливались, чтобы поговорить о разных посторонних вещах, не относящихся к делу. Но для него это были самые интересные моменты. Пока она не возвращала его неизбежно к цели своей работы, и они снова погружались в бумаги, цифры, счета, преследуя цель, которую себе поставили. Для Констанс Мюррей заполнил пустоту, образовавшуюся в её жизни. Она была обижена на мир за свою утрату и возможность помочь кому-то одолеть такой этот несправедливый мир казалась ей прекрасным поводом восстановить справедливость. Однако вскоре Констанс начала прозревать по поводу своих чувств к Мюррею. Уже не только горечь и желание отомстить двигали ею, Она не была безчувственной каменной глыбой. В их союзе появилась какая-то новая прелесть, которая увлекала ее за собой в сладостный сон. Констанс поняла, что действительно начала влюбляться. Однажды она засиделась за работой дольше обычного, а аудитор, кажется, спешил закончить проверку раньше, чем они рассчитывали. Мюррей не уходил, ожидая, как обычно, пока она закончит. В опустевшем офисном здании не было слышно ни звука, ни счёта редкого хлопанья двери, отдающегося эхом, или настойчивой трели звонка в лифте, когда уставший служащий или задержавшаяся стенографистка спешили уйти домой. Мюррей стоял и восхищёнными глазами смотрел на Констанс, ловко скрепляющую булавками свою шляпку. Потом подал пальто оказавшись неожиданно близко к ней. Подходит время финальной сцены, заметил он. Его манеры стали менее сдержанными, когда он посмотрел на неё сверху вниз. Мы должны одержать победу, Констанс, медленно проговорил он. Конечно, после того, как всё закончится, я не останусь в этой компании. Даже поискал другие варианты. Я должен Мы должны реабилитировать себя. Мне уже предложили место в другой компании. Должность намного лучше этой во всех отношениях. Честная, без всякой грязной работы, как здесь. Это был момент, которого Констанс ждала, но не смогла придумать, как себя в таком случае вести. Она сделала шаг к двери, словно собираясь уходить. Поужинаем сегодня вместе в Риверсайде. предложил он. Реверсайт гостиница в центре города в живописном месте, откуда открывался прекрасный вид на огни Гудзона и толпы развлекающихся людей на вечеринках. Прежде чем она успела сказать: "Нет", хотя и собиралась отказаться, Мюри взял её под руку, захлопнул дверь кабинета, и они уже спускались в лифте вниз. Выходя из здания, она заметила Драммонда, стоявшего В тени за углом у прилавка с сигарами. Она рассказала Мюррею о том, что уже не первый раз видит Драмманда, следующего за ней. Мюррея стиснул зубы. На этот раз ему придется поторопиться. Пробормотал он, быстро сажая ее в такси, ожидавшее рядом. Не успел он сказать шоферу куда ехать, она высынулась из окна и крикнула: к парому! Мюррей озадаченно посмотрел на неё, потом понял. "Реверсайт не сейчас", прошептала она. "Сыщик сел в другое такси". В её глазах Мюррей увидел тот же огонь, который пылал в них, когда она говорила, что он отказывается от ещё не начавшегося боя. Пока такси кружило по пустеющим улицам, он полные восхищения гладил её руку. Констанс руку не убрала. Но отвернулась, и только участившееся дыхание выдавало её волнение. Тысячи мыслей роились в её голове о том человеке, который сидел рядом с ней, и о том, кто ехал позади на некотором расстоянии от них у пристани. Они вышли из машины, купили билеты на паром, но притворились, будто изучают расписание. Драммонд сделал то же самое и теперь неторопливо прогуливался у ворот неподалёку. Ни что не ускользало от его внимания, хотя он, казалось, даже не смотрит в их сторону. Служащий у ворот крикнул: "Посадка начинается, двери начали открываться. Пойдём". Констанс потянула Мюррея за рукав. Они двинулись по проходу вместе с толпой. Драммонт последовал за ними. Вскоре детектив оказался чуть впереди, хотя шёл очень медленно, чтобы быть поближе к ним. И тут Мюррей почувствовал, как Констанс дёрнула его за руку, а затем ахнула и уронила кошелёк с монетами. Замочек кошелька оказался предусмотрительно открыт, и деньги покатились во все стороны. Драммонт уже достиг палубы парома, служащий сердито поторапливал Посадка, посадка! Отчаливайте, отчаливайте! кричал Мюррей, наконец понявший затею Констанс. Он суетился, пытаясь подобрать рассыпавшуюся мелочь и разбрасывая её ещё больше. Мы отправимся на следующем пароме. Разве вы не видите, что дама уронила свой кошелёк? Ворота закрылись. Раздался предупредительный свисток, и паром удалился, унося с собой Драмманда. Другое такси довезло их до Риверсайда. Это новое приключение ещё крепче связало Констанс и Мюррея. Они тихо поужинали, пока на улице зажигались вечерние огни. Констанс поведала наконец ему свою историю. Ни одной живой душе она ещё не рассказывала так откровенно о себе. Слушая её, Мюррей с восхищением смотрел на эту маленькую храбрую женщину, сидевшую за столиком напротив него. Они решили отдаться на волю судьбы. Наступил день, когда угроза разоблачения встала перед ними. Как ни странно, Додж совсем не волновался. Взаимное понимание, которого он, казалось, достиг с Констанс, наполнило его решимостью покончить со всеми этими проблемами разом. Драммонд на некоторое время заперся с Дюмоном в кабинете Беверли. Они изучали отчёт аудитора и другие документы. Потом детектив вышел, не глядя ни на Констанс, ни на Мюррея. Но они знали, насколько тот раздрадосан из-за эпизода прошлой ночи. Полчаса спустя явился Расселный, чтобы официально пригласить Доджа к начальству. Они ждут вас, сообщила ему Констанс. У нас всё в порядке, улыбнулся ей Мюррей. Констанс кивнула. Тогда я пошёл. Подождите здесь. Когда они предъявят мне всё самое худшее, я позову вас. Подготовьте всё необходимое. Оба они не колебались и не испытывали страха, когда Мюррей зашёл в кабинет Бэйверли. Констанс выложила материалы на стол и стала ждать, готовая ко всему. Когда Додд вошёл, его встретила зловещая тишина. Он тоже сохранял молчание, ожидая, когда заговорят другие. Мы пригласили эксперта для проверки ваших бухгалтерских книг, Додж. Начал откашливаясь Беверли. Я это заметил, сухо ответил тот. И он выявил недостачу в пятьдесят тысяч долларов, выпалил Дюмон. Неужели? Холоднокровие Доджа поставило их в тупик. И что? Вам нечего больше сказать? Повысил голос Дюмон. Вы даже не делаете никаких попыток оправдаться? Додж цинично улыбнулся. Я думаю, нам нужно посовещаться, ответил он. На совещании я уверен, станет понятно, что всё в порядке. Какое ещё совещание? взорвался Беверли. В тюрьме будете совещаться. Но Додж продолжал улыбаться. То есть вы согласны, что вас припёрли к стенке и вы во всём сознаетесь? Так, процедил сквозь зубы Дюмон. Как вам угодно, отозвался Додж. Я полностью согласен. Давайте покончим с этим фарсом немедленно, рявкнул Беверли. Драммонд детектив быстро соображал. Одну минуту. Вмешался он. Давайте не будем спешить. Если ему есть что сказать, надо его выслушать. Я держу ситуацию под контролем. Подозреваю, что здесь есть ещё одна персона, которая раз заинтересует. Значит, совещание состоится, удостоверился Мюррей. Драммонд кивнул. Мисс Данлеп, озвал Додж, слегка опередив Драммонда, уже открывшего было рот, и распахнул дверь, придерживая её и пропуская в кабинет Констанс. "Нет, почему здесь посторонние?" запротестовал Беверли, но детектив сделал ему знак замолчать, и тот затих, бормоча что-то себе под нос. Когда она вошла, Драммонд пристально посмотрел на неё. Констанс твёрдо встретила его взгляд. Мне кажется, я уже видел вас раньше, миссис Данлеб. Вкратце, начал детектив. Возможно. Холодно ответила Констанс, продолжая прямо смотреть на него, что еще усилило его враждебность. Вашим мужем был Карлтон Данлеб, кассир Грин и компаньи, не так ли? Она прикусила губу. Она была готова к тому, что он может начать припоминать ей прошлое, и все-таки это было жестоко. На суде в подобной ситуации адвокат непременно бы вмешался, а здесь такие приемы он мог применять безнаказанно, и поэтому это было вдвое не беспощадно и грубо. Дотш не успел прервать его, доктор продолжил: «Тот, который совершил самоубийство после того, как...» подделал чеки, чтобы покрыть своё. Мюррей набросился на Драмманда как сторожевой пёс. Ещё одно слово, и я придушу вас. Нет Мюррей, нет, не надо, взмолилась Констанс. Она кипела от негодования, но не собиралась одерживать победу при помощи насилия. Пусть он говорит то, что хочет сказать. Драмман толкнулся. Он не испытывал никаких угрызений совести, пуская в ход допросы третьей степени. А кроме того, на его стороне было двое союзников. Он спокойно продолжал. Вы оба с мистером Доджем недавно проживали в Вудлейке. Не так ли? В подтексте вопроса нельзя было ошибиться, но Драмман решил ещё больше конкретизировать своё утверждение. Сначала один человек стал растратчиком ради вас. Теперь рядом с вами другой растратчик. Как по-вашему это будет выглядеть в суде? Расстановка сил изменилась ещё до того, как началась борьба. Предполагавшаяся битва между Доджэмс с одной стороны и Бэверли и Дюмоном с другой превращалась в столкновение между хладнокровным детективом и умной женщиной. Миссис Данлеп прервал всю эту игру мюрры и насмешливо улыбнувшись детективу. Не могли бы вы рассказать нам, что вам удалось выяснить с тех пор, как вы стали моим личным секретарём? Констанс ни на мгновение не утратила самообладания. Я просмотрела бухгалтерские книги, медленно начала она. Взгляды присутствующих обратились на неё. Я обнаружила, что ваша компания занижает стоимость своих импортируемых товаров. Насколько я знаю, такая торговля по заниженной цене является одной из разновидностей контрабанды. Обычно тот, кто совершает такой подлог, нанимает или использует в своих интересах кого-то из подчинённых. Такой человек должен находить нечестных таможенников и служащих таможенного склада и использовать их слабости для подкупа. Драммонд сделал попытку прервать её, но она быстро продолжила, не оставляя ему ни единого шанса вмешаться. Вы обманули правительство на сотни тысяч долларов, повысила голос Констанс, сверля глазами Беверли и Дюмона. Это будет великолепный материал для газет. Дьюмон беспокойно зашевелился. Драммонд молча смотрел на неё. К такому повороту детектив явно не был готов. Он ещё не сталкивался с такими женщинами, как Констанс Данлеп, умевшей воспользоваться каждым слабым местом в броне противника. Мы зря теряем время, грубо произнёс он. Вернемся к первоначальной теме разговора. Согласно бухгалтерским книгам, на счетах недостает пятидесяти тысяч долларов. Неуклюжесть его попытки снова перевести дело с Констанс на Доджа была слишком очевидна. Прошлые неприятности миссис Данлеб, гневно заявил Додж, не имеют никакого отношения к этому делу. Упоминать о них подло. Зато те сведения, которые Ханна нам сообщила, имеют к нашей беседе непосредственное отношение. Минутку, Мири, воскликнула Констанс. Позвольте мне закончить то, что я начала. Теперь это и моя битва тоже. Она говорила резко, глаза её яростно пылали. В течение 3 лет он делал за вас грязную работу. Громко произнесла она. Он давал взятки, на которых вы сэкономили пол миллиона долларов. Он украл пятьдесят тысяч! Возразил Беверли, побелев от гнева. Я все подсчитала, продолжала Констанс, не останавливаясь. Я проанализировала все отчеты и теперь мы можем предоставить данные о прямой связи деятельности начальства Доджа. и действиями, которые он выполнял по их поручению, с большой долей вероятности ему дадут иммунитет как свидетелю обвинения, если информация, которую он предоставит в суде, послужит интересам государства для возмещения убытков. Он, как правительственный агент, сможет даже получить свою часть прибыли от найденных левых доходов. Она сделала паузу. Казалось, в кабинете никто не дышал. Теперь можете проверить сами, внушительно закончила она. Десять процентов комиссионных с полумиллиона долларов, которые он сэкономил вам, составляют именно пятьдесят тысяч долларов. Та самая недостача, господа. Черт возьми, похоже, что так, воскликнул Беверли. Констанс потянулась к телефону, стоявшему рядом на столе. "Соедините меня с таможенной полицией", сказала она в трубку. Побелевший Дюмон лишился дара речи. Беверли едва мог подавить клокочущую ярость. Что они могли теперь сделать? Полачи и жертва поменялись местами. Или они согласятся на беспрецедентное предложение Констанс, или все пойдут в тюрьму, а Додж останется на свободе, да ещё и при деньгах. Они посмотрели на Доджа и миссис Данлеп и поняли, что пощады не будет. Эти двое были столь же неумолимы, как ранее их противники. Дюмон буквально вырвал у неё из рук телефонную трубку. Извините, центральная, отбой. пробормотал он. Он направился к двери, остальные последовали за ним. Снаружи сидел аудитор и терпеливо ждал, когда его вызовет Драммонд и подтвердит рапорт. Он внимательно прислушивался, ожидая, вероятно, возмущенных выкриков, разговоров на повышенных тонах. Однако за дверью царила тишина. Что бы это значило? Дверь открылась. Перед изумленным бухгалтером появился бледный и хмурый Беверли, за ним мрачный и молчаливый Дюмон. Дотш снова придержал дверь для Констанс, и она прошла мимо. Теперь все взгляды были прикованы к Дюмону как к главному представителю компании. Додж предоставил удовлетворительное объяснение. Это было всё, что он сказал. Я бы заперла все эти документы в самом прочном и безопасном сейфе в одном из банков Нью-Йорка. Заметила Констанц, выкладывая на стол бумаги, доказывающие вину начальства Мюррея. Это ваша единственная защита. Констанц, воскликнул он горячо. Вы были великолепны. Теперь, когда битва осталась позади, женщина почувствовала, как её начинает бить нервная дрожь. Она отошла к окну, глядя на улицу. Мюррей приблизился к ней и продолжил с волнением: Я хочу кое-что сказать. С того дня в Вудлайке, когда вы отвернули меня от глупого и губительного пути, на который я решился, вы спасли мне больше, чем жизнь. Констанс, я никогда никого не любил до сих пор. Ничто для меня не имело значения, кроме денег. У меня никогда не было желания думать, заботиться о ком-то ещё, кроме себя. Вы всё изменили. Она смотрела в окно на высокие здания. Там, в мириадах офисов, в миллионах компаний таились несметные богатства, а сколько ещё есть неиспользованных возможностей завладеть всем этим. На мгновение она повернулась и посмотрела на Мюррея, затем опустила глаза. Здесь её больше ничто не держало. Теперь ваша репутация восстановлена. Вы снова уважаемый, честный человек, просто сказала она. Да, слава богу, я снова чист и полон новых амбиций. Благодаря вам. Она ожидала этого разговора с прошлой ночи. Предвидела, как поведёт себя Мюррей, когда почувствует огромное облегчение, избавившись от навившей над ним угрозы. И всё же почему-то это её разочаровало. Ей показалось, что её триумф быстро превращается в пепел. "Я вам желаю удачи", пробормотала она. "Констанс", настойчиво повторил он, подходя ближе и беря её за холодную руку. "Должна ли она оставаться теперь рядом с этим человеком? Что если Драмонд, несмотря на всю свою враждебность, прав, что если она перекроет мюррою все пути к свободной честной жизни, к которой сама она не способна. Констанс мягко высвободила свою руку. Нет, это счастье было не для неё. Боюсь, в глубине души я преступница, мюррей, печально сказала она. Похоже, я зашла слишком далеко. На мне словно клеймо. Я пока ещё не совсем погибла. Пока. Вспоминайте меня добрым словом. Жестокая реальность встала перед ней в своём неприкрытом виде, опалив правдой ей сердце, и она вскрикнула. Да, я должна вернуться к своему одиночеству, и не пытайтесь меня остановить. Вы не имеете на это права. Констанс вырвалась от него и стремительно выбежала вон. Но теперь она видела перед собой цель. Мир отнял у неё мужа, мир отнял у неё любовь. Мир должен заплатить.